Екатерина Копилка Боровикова. Непонимание. 29 сентября 2014 года. Это твое окончательное решение, Свищ. Лысый сталкер по кличке Куций задумчиво смотрел на то, как его теперь уже бывший друг мельтешит по комнате, собирая свои вещи в потрепанный рюкзак. «Может, успокоишься и все обдумаешь, взвесишь? Нельзя такие серьезные решения принимать, когда вместо мыслей в голове коники скачут!» Свищ, невысокий крепыш с очками на носу, остановился прямо перед куцем, потряхивая перед физиономией долговца бутылкой водки, которую только что достал из тумбочки, завопил. «Я сейчас абсолютно спокоен! Я никогда так спокоен не был!» Это взвешенное, обдуманное, логически выверенное решение. Идите вы все, знаете куда? Знаю. Куци смотрел на свяща с сочувствием и грустью. Вот только до сих пор не понимаю, за что ты взялся на начальство, на меня, да и на остальных ребят. Ведь мы ничего плохого не имели в виду, и вообще... Ну ты и скотина лысая, строишь из себя белоснежку. Кто говорил, что мое место на кухне, а к снайперкам и приближаться не стоит? Нервы у флегматичного долговца, видимо, все же не выдержали. Он скачал и с высоты почти двухметрового роста заревел. чего ты взял? Я до сих пор не пойму, никто тебе такого не говорил. Даже не обмолвился, сказали только, что если талантливый повар берется стрелять, то все остальные останутся голодными, пока повар будет тренироваться на стрельбище, а ты даже тренироваться не хотел, стрелять хрен научился, а мы тут на сухпайке две недели». «То есть ты хочешь сказать, что я только с кастрюлями умею обращаться?» Свищ заговорил угрожающе тихо. У троих молчавших зрителей этой сцены руки непроизвольно потянулись к оружию. «Я хочу сказать, что ты забросил то, в чем талант, ради того, что пока не умеешь, а учиться не захотел. Детский сад!» Василич, знаешь, сколько лет в обнимку с винтарем спал? Дневал и ночевал на полигонах, пока в монетку 600 метров не стал попадать. А ты сразу, как СВД подобрал, давай на задание напрашиваться. Ты хоть раз попал, только подставлял нас. И очень хорошо, что руководство тебе только два раза дало поучаствовать в операциях. И жрать вообще готовить перестал. А кроме тебя из говна никто конфетку делать не умеет. Все, Куцый, счастливо оставаться. Свич забросил рюкзак за плечи и пошел к выходу. «Миша, подожди! Скажи хоть, куда ты идешь?» Лысый сталкер задал вопрос просительным тоном. Безмолвные зрители переглянулись. Такого не слышали и не видели никогда. Значит, человек действительно переживает за друга, хоть тот и не понимает или не хочет понимать. «В свободу! И не поваром, снайпером!» «Да ты сдохнешь в первой же перестрелке! Они и так всякое трепье принимают в ряды!» Куций снова заорал, не сдержавшись. Свищ в последний раз посмотрел на бывшего друга и процедил сквозь зубы. «Значит, я не только лох и ничего не умеющий придурок, я еще и трепе. «Спасибо, Ваня! Счастливо оставаться!» Прогнившая дверь с плачем ударилась о косяк и накренилась так, что открыть ее теперь можно было, только сняв с петель. 29 октября 2014 года. Свищ валялся на земле, поджав ноги к животу. Зубы он до этого мгновением ранее выплюнул, а сейчас старался, чтобы кровавая юшка попадала не в желудок, а уходила наружу, потому что из-за сломанных ребер и гематомы в районе желудка и так тошнило. Если еще собственную кровь глотать – «Сука! Тварь долговская! Из-за тебя шесть человек полегло!» Брателла, в последний раз теперь без азарта пнул ногой с веща и развернулся. Остальные уже минут пять, как шли к базе, не заботясь о судьбе бывшего снайпера свободы. Брателла в полуобороте процедил пронзительно. «Если еще хоть раз в зоне увижу, пристрелю как собаку и не вспомню, как зовут!» Оставшись один, свищ постанывая и держась за бока, принял сидящее положение. Было обидно. За месяц он зарекомендовал себя как меткий стрелок. Остальные ворошиловцы свободы были в большинстве своем намного хуже. Но из-за нехватки опыта сегодня облажался. Не убрал вовремя монолитовца с гранатометом. Вот и результат. Если бы на его месте был Чирик... Снайпер-алкаш, у которого вечно дорожали руки с перепою, никто бы и слова не сказал. Но, во-первых, Свич бывший долговец, а бывших, как известно, не бывает. А во-вторых, он в клане только месяц. Значит, не свой, можно и отыграться. «Больно нужна ваша зона! Ни одного нормального, что долг, что свобода! Идите вы все с вашей идеологией!» Свищ, сидя на земле, распалялся все больше поэтому кричал все громче. «Твари! Да ничем вот от монстров не отличаетесь! Разве так можно с людьми?» Совсем рядом зарычал кровосос, привлеченный криками. Крепыш, не глядя, выстрелил тому прямо в нижнюю треть левого четвертого щупальца, где, как известно, находится единственная смертельно болевая точка вампира. Тот, даже не пискнув, повалился на траву. «Ухожу! Ну нахрен эту зону! И вообще дурдом!» «Для меня не место! Куцы, брателла! Желаю вам всем встретиться на узкой дорожке!» Продолжая бормотать, свищ трудом поднялся и заковылял в сторону бара. Оттуда рукой подать до кордона, а там и до большой земли недалеко. 20 мая 2016 года. «Михаил Олегович, там клиенты хотят вас видеть!» Пышногрудая официантка Валечка глядя на шеф-повара лучшего ресторана столицы, прямо-таки выпрыгивала из своей униформы. Опять толстый мужик из класса кошелек-дваушка, тиская спутницу, длинную худую, тупо улыбающуюся блондинку, будет скалиться отбеленными у самых дорогих стоматологов зубами и рассказывать, что он такой же Жульен кушал только во Франции на приеме у премьер-министра. И в четыре руки начнут запихать купюры в карманы фартуха, словно я стриптизерша, а не повар. Бывший долговец, свободовец, сталкер-одиночка презрительно сплюнул прямо в салат, предназначенный для элитного клиента. Развернулся и вышел из кухни. Валечка удивленно захлопала длинными ресницами. «Зона, сучка ты! Да валка всеобщая! Не могу без тебя больше! Лучше сдохнуть поваром долго или снайпером свободы, Чем здесь задницы всяким уродом подлизывать? 29 сентября 2016 года. Сегодня в долгий праздник, день основания. Основное блюдо на столе, запеченное на углях псевдоплоть, а вокруг псевдояблочки на четвертинки порезанные, да псевдоукропчиком посыпанные. Свищ, там тебя руководство дожидается. Упившийся в кабанчика, Радостный куцы не переставал хлопать по спине нового, а по сути просто забытого старого повара клана. Зачем? У свяща промелькнула предательская мысль сбежать от возмездия, пока не поздно. Куций захотал. Иди, не бойся, больно не будет. Михаил, помню ваше желание стать сталкером и конфликт, который произошел после, предлагаю нам начать тренировки. А как же? Кухня ⁇ это ваше все. Не каждый сумеет из ничего приготовить банкетный набор. Вы просто не имеете права оставлять бойцов без нормальной пищи. Но и тренироваться вы обязаны. Каждую ночь по три часа. Есть, товарищ полковник! Всегда готов!» Выходя из обшарпанного здания, Свич думал. «До чего доводит непонимание? Я ушел из зоны единственного места на земле, которое могу назвать домом. Ребята без повара остались. Повар-снайпер». Такого в зоне еще не было. Только нужно тренироваться обязательно. И кстати сказать Куцему, чтобы он на завтра парочку глаз плоти приготовил. Заливное буду делать.